до причины болезни, оно лишь скрывает ее, а в результате все усиливающееся отравление организма и хроническое заболевание. Все эти лекарства только вредят организму. Они п р о т и в о е с т е с т в е н н ы так же как и пища, которую мы едим: белый хлеб, слишком мелкого помола, рафинированный сахар, из которого Машины вытравили все питательные вещества, п а с т е р и з о в а н н о е молоко, в котором кипение убило большинство витаминов, все перепаренное, лишенное природных свойств. Вот достал он из кармана записную книжку. Ты знаешь, из чего состоит наш хлеб, помимо щепотки, да нельзя измельченной муки. Он включает большое количество мела, бензольные соединения, хлор, амонийные соли, квасцы. М убрал записную книжку. Ну, как тебе это нравится? Бонд слегка задачный сказал виновато. о я не так уж и много ем хлеба, сэр. Возможно, возможно. Не терпеливо перебил М. А как насчет пшеницы грубого помола? А сколько ты выпиваешь кефира? А много ли ешь свежих овощей, орехов, фруктов. Практически совсем не ем. Улыбнулся Бонд. Смеяться тут нечему. М постучал пальцем по столу, д л я в щ е й у б е д и т е л ь н о с т и п о Помни мои слова. Другого пути к здоровью, кроме натурального питания, нет. Ты слышал что-нибудь о б и р ч е р Бреннере, например, или о к н а й п е Прайшнице, Рикли, ш к р а у т и Госмане, Билсе? Нет, с е р А вот и оно, т а т вот и оно. Это люди с учением которых тебе было бы неплохо ознакомиться. Великие натуропаты, сторонники системы лечения естественными и физическими методами, системы, которую мы так глупо игнорировали. К счастью, глаза М. горели энтузиазмом. Несколько сторонников этой системы практикуют в Англии, так что ты сможешь испытать ее на себе. б о с изумлением. Глядел на М, какой б е с в селился вдруг в старика. Что это? Первые признаки старческого м а р а з м а Но М никогда еще не выглядел таким здоровым, как сейчас. Холодные серые глаза так и мучились, лицо налилось румянцем, и даже седые волосы, казалось, стали чуть пышнее. Так откуда весь этот бред? М протянул руку к корзине для входящих и поставил ее перед собой, подавая тем самым известный каждому сотруднику сигнал приготовиться. Как только он достанет из корзины папку, можно вставать и уходить. Ну, вот и все, Джеймс. Добродушно сказал он: "Мисс м о н Пони забронировала для тебя место. Двух недель хватит, чтобы привести тебя в надлежащий вид. Ты сам себя не узнаешь, когда вернешься. Другой человек." о н в ужасе взглянул на м и спросил придушенным голосом. Куда вернулся с а н а т о р и называются кустики. Им управляет человек, следующий в своем деле. Вейн, Джошуа Вейн, удивительный тип. Ему 65, а выглядит на 40 и не годом старше. Он позаботится о тебе. У него очень современное оборудование и даже маленькая плантация лекарственных трав. Местность живописнейшая, неподалеку от Вашингтона в Суссексе. А насчет работы не беспокойся, просто выброси ее из головы на пару недель.